Авторское послесловие Есть пруд, к которому мы, в данном случае под мы, я подразумеваю всех читателей и писателей, приходим, чтобы утолить жажду и забросить сети. Ссылки в истории Лизи на десятки романов, стихотворений, песен приведены, чтобы проиллюстрировать эту идею. Я говорю это не для того, чтобы поразить кого-то своим умом. Эта книга по большей части написана сердцем и лишь в меньшей, умом. Просто мне хотелось показать, что мне известно, какие прекрасные там плавают рыбы, и выразить уважение тем, кто того заслуживает. «Мне так жарко, пожалуйста, дай мне льда». Транк-мьюзик Майкла Коннелли. Павко у стены Дон де Лилло. «Худшее ждет. название сборника рассказов Мэнли Уэйда Уэллмана. «Никто не любит полуночного клоуна» — Лон Чейни. «Он уходит, вы, сукины дети!» — последний киносеанс Ларри МакМарти. «Голодные дьяволы», «Буря», «Вильям Шекспир», «Отпусты дьяволы все здесь». «Я так долго не проживу». Песня написана Родни Кроуэллом. Исполнялась также Эмми Лу Харрис, Джерри Джеффом Уокером, Уэббом Уайлдером и Уэйлоном Дженнингсоном. И, разумеется, творчество старины Ханка. Если на этих страницах и живет призрак, то это его призрак, а не только Скотта Лэндона. «Я хочу отнять у вас столику вашего времени, чтобы поблагодарить и мою жену». Она не Лизи Лэндон, и ее сестры не сестры Лизи, но мне нравилось наблюдать, как последние 30 лет Табита, Маргарет, Энн, Кэтрин, Стефания и Марселла решают свои дела между собой сестрами. Далеко не всегда одинаково, но всегда интересно. За то, что я написал правильно, спасибо им. Если я где-то ошибся, ругайте меня, договорились. У меня только один очень хороший старший брат, а сестер никогда не было». Нэн Грэм редактировала эту книгу. Очень часто в рецензиях на романы, особенно на романы тех авторов, книги которых продаются большими тиражами, пишут мереку не помешала бы качественная редактура». Тем, у кого возникнет желание написать такое про историю Лизи, я с радостью предоставлю несколько страниц первоначальной рукописи с пометками «Нэн». В колледже, в моих первых сочинениях на французском, замечаний было меньше. «Нэн» прекрасно поработала, и я благодарен ей за то, что ее стараниями я предстал перед публикой в наглаженной рубашке и с причесными волосами. Что ж касается тех случаев, когда автор остался при своем мнении, Я могу сказать только одно. Действительность — это Ральф. Благодарю Л и РД, которые прочитали рукопись в первоначальном варианте. И, наконец, огромное спасибо Бёртону Харлину из университета Мэна. Бёрт — самый лучший преподаватель английского языка и литературы, который у меня был. Именно он первым показал мне дорогу к пруду, который называл «Языковой пруд». Пруд мифов, к которому мы все приходим, чтобы утолить жажду. Это было в 1968 году. С тех пор я очень часто приходил туда по этой тропе, и лучшего места, где человек может проводить свое время, не могу себе и представить. Вода по-прежнему сладкая, и рыба там по-прежнему водится. С. К. Читал Игорь Князев